Мэри сумеет объяснить Гуччо, что их ребенка, их первенца, ибо она считала, что умерший ребенок только их первенец в силу рокового стечения обстоятельств, пришлось отдать, подменить, чтобы спасти жизнь настоящему королю Франции. Она попросит Гуччо разделить ее клятву, и они вместе вырастят маленького Иоанна Посмертного, правившего всего пять первых дней своей жизни до того дня, когда бароны явились посмотреть своего нового государя, дабы вручить ему корону.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 Вот чего везет Мари в страну, которую она знает лишь по прекрасным тканям до да искусной работе ювелиров. До чего же любит она эту Италию? Ведь оттуда явился человек, предназначенный ей самим Богом. Мари мысленно уже ехала рядом со своим вновь обретенным супругом. Через неделю надо ждать всего лишь одну неделю. Увы, в любви недостаточно испытывать одни и те же желания».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 Под различными предлогами, а часто даже без всякого предлога, Гуччо наносил визиты всем своим прежним знакомым только для того, чтобы с гордостью заявить «мой сын» и показать это чудо, эту нищем несравнимую единственную в мире прелесть маленького мальчика, говорившего ему «паджи мио» с заметным французским акцентом. Если кто-нибудь удивлялся тому, что Джанино Блондин Гуччо намекал на его мать, женщину благородного происхождения...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 Не отставал в от племянника. «О, если бы Гудчо мог поселиться в Париже под его крышей с маленьким Джаннино! Как счастливо протекли бы последние годы жизни старого ломбардца!» Но это была несбыточная мечта. Ребенка, как было обещано, следовало вернуть в его другую семью и только время от времени навещать его.